Ноябрь выдался сразу снежный, как будто в противовес непривычно жаркому сентябрю. Тем уютнее было сидеть перед разожженным камином в кофейне у Эммы Львовны. Сама Эмма Львовна деликатно держалась на расстоянии. Понимала, что все, что ей следовало знать, они с Артемом ей уже рассказали. И ей, и директору Чернокаменского архива Ивану. А вот эта конкретная встреча должна была быть приватной, чтобы без посторонних, чтобы без лишних ушей. Поэтому Эмма Львовна сразу сделала все возможное, чтобы гостям было хорошо и комфортно. Выставила на стол огромное блюдо со своими фирменными пирожками и внушительного вида кофейник. А потом, немного подумав, поставила перед Мирославой чашку Глинтвейна, а перед Самохиным и Артемом непочатую бутылку виски. Судя по восторженному взгляду Самохина, виски был весьма и весьма. «От нашего стола вашему». — сказала Эмма Львовна и подмигнула. «Если что, зовите. У меня, знаете ли, еще дел не в проворот». Не было у Эммы никаких дел. Кофейня стояла пустая. Мало того, кофейня была закрыта. Мирослава подозревала, что именно из-за них, из-за вот этого предстоящего разговора. Чудесной женщиной оказалась Эмма Львовна. Чудесной и чуткой. «Ну что?» — спросила Мирослава Самохина, как только они остались одни. Самохин глянул на нее с легким неодобрением. Взял с блюда пирожок, придвинул к себе чашку с кофе и только потом заговорил. «Ну все», — сказал, откусывая от пирожка. «Сложилась картинка. И у меня сложилось, и у следствия». «А с нами поделитесь?» — поинтересовался Артем. Сам он в это время разливал по бокалам виски. На руках его были лайковые перчатки. Он по-прежнему надевал их в люди, но дома уже обходился без них. Получилось у него это не сразу. Мирославе пришлось уговаривать и заверять, что шрамы украшают мужчину. Уж точно не портят. Хотя самой ей тоже первое время приходилось тяжело. Достаточно было одного лишь взгляда на шрамы Артема, чтобы сорваться в прошлое, как в бездонную пропасть, чтобы начать вспоминать и переживать все снова и снова. Иногда ей казалось, что Артем носит эти чертовы перчатки не для себя, а для нее, чтобы не было этих падений в пропасть. Ничего, как-то пообвыклись, приспособились. привыкать и приспосабливаться им теперь приходилось постоянно, потому что решение жить вместе это знаете ли весьма серьезное решение, особенно когда вот так, с наскока безо всяких прелюдий почти не сговариваясь. Как-то так вышло, что решение это Мирослава отдала на откуп Артёму. Как-то так вышло, что несколько недель сама она была не способна принимать никакие решения. Это были тягостные дни ожидания и страха перед неизвестностью. Это были прекрасные дни взаимного узнавания и взаимного доверия. В общем, много всякого было намешано в их первые дни. — Поделюсь, — закивал Самохин. — Господи, да чего ж вкусно! Мирослава Сергеевна, да ты вот тоже сядь на пенек, съешь пирожок. Худющая стала, одни глаза на лице. Мирослава улыбнулась. Злиться на Самохина у нее никак не получалось. С каждым днем он нравился ей все сильнее и сильнее. особенно после того опасного и неоднозначного решения, которое могло стоить ему карьеры. Слово свое старший следователь Самохин сдержал, о темном прошлом дяде Мити не узнала ни единая живая душа, разумеется, кроме них с Артемом. Были опасения, что заговорит Всеволод Мстиславович, что начнет каяться и тянуть за собой на дно своего школьного дружка. Но Горесветов старший хранил молчание. У него нынче хватало других проблем. У него и у своры нанятых им адвокатов. Теперь его дальнейшее благополучие напрямую зависело от того, выживет ли дядя Митя, а еще от показаний Мирославы. Самохину удалось устроить им одно единственное свидание, такое, чтобы без камер и свидетелей. Пяти минут им обоим хватило, чтобы принять решение. Каждому свое. Мирослава защищала дядю Митю. Горесветов защищал собственную шкуру. Тот разговор нельзя было назвать приятным. но друг друга они поняли и пакт о ненападении заключили. Было ли это решение правильным, Мирослава не знала и не хотела знать. Наверняка она знала лишь одно. Теперь уже от нее зависела жизнь дяди Мити. Он выжил. Какую цену заплатил, никто и никогда не узнает. А сам он никому никогда не расскажет. Даже ей, Мирославе. Шесть часов на операционном столе, две недели в реанимации — Долгий реабилитационный период, который еще не закончился, но уже давал свои результаты. Дядя Мити больше не быть крепким и быстрым, но в его силах прожить еще долгую и, может быть, счастливую жизнь. С ним Мирослава тоже разговаривала. Пришла в его палату сразу, как только врачи позволили посещение. Села на стульчик рядом, взяла за руку, хотела сказать что-то такое «легкое», но вместо этого разревелась, как девчонка. Она ревела, а он крепко, как только мог, сжимал ее руку, утешал. Говорить у него тогда еще не особо получалось. И в этом Мирославе виделся огромный плюс. Наревевшись, она перешла к самому главному, изложила свой план действий, обосновала свое решение. Она излагала и обосновывала, а он хмурился и протестующе мотал головой. В какой-то момент мирославу испугалась, что этими своими решениями загонит его в гроб, поэтому закончила как можно строже и как можно весомее. «Я в своем праве, дядя Митя. Ты мне должен, и я в своем праве. Ты должен меня понять. Так будет правильно, понятно?» Вопрос этичности Мирослава специально не поднимала. Хватило ей бессонных ночей и разговоров с Артемом. Хватило метаний и терзаний. Все. Она приняла решение и ни за что не свернет с намеченного пути. Так и будет катить по бездорожью на своем воображаемом танке. Когда она закончила, когда отважилась посмотреть ему в глаза, оказалось, что по его ввалившимся давно небритым щекам текут слезы. Сделалось совсем уж не в моготу, но она справилась. А уж если она справилась, то и дядя Митя как-нибудь тоже справится. Больше они этот вопрос никогда не поднимали и не обсуждали. Дядя Митя несколько раз пытался, но Мирослава отказывалась наотрез, отказывалась говорить и вспоминать то, что случилось 13 лет назад. Говорила, вы выспрашивал все Самохин. Он явился в палату к дяде Мите сразу вслед за Мирославой, положил ладонь ей на плечо, сказал вкратчиво. «Ну-ка, Мирослава Сергеевна, дай взрослым дяденькам поговорить наедине». О чем они там говорили? К какому решению пришли, Мирослава не знала. Подозревала, что Самохин перед тем, как пойти под монастырь, желал знать всю правду, в отличие от нее самой. Наверное, дядя Мити ему что-то такое рассказал. Наверное, что-то очень важное, потому что с подачи Самохина в свечной башне был проведен тщательный обыск, в результате которого был обнаружен один из тайников. В тайнике нашелся блокнот для зарисовок, принадлежащий Максиму Разумовскому, и обмотанная шпагатом связка восковых свечей. А в альбоме нашлись доказательства. Такие вот неоспоримые доказательства. Разумовский рисовал своих жертв. По словам Самохина, портретного сходства там не было, но некоторые детали мог знать только убийца. Самохин специально поднимал материалы дела, сравнивал рисунки с фотографиями. Было еще кое-что. Рядом с каждым мертвым ребенком Разумовский рисовал черную, человекоподобную тень. Непонятным следствием оказались лишь два рисунка. На первом с академической тщательностью был нарисован череп с торчащим из лобной кости гребнем. На втором все тот же череп, но уже без гребня, и красный огонь в глазницах, схематично накорябанный красным косметическим карандашом для губ. Вот тогда, сразу после этой находки, и состоялось их самое первое совещание. Вот тогда Артем и выдвинул предположение, которое впоследствии подтвердили показания Лесопеты. «Разумовский нашел тайник с черепом Агнии и шкатулкой», — сказал тогда Артем. «Шкатулку передал Горисветову, а череп поставил себе как трофей». Он же был фанатиком мира, ты помнишь? Она помнила далеко не все, но все равно согласно кивнула. А Гаррисветов тут же уцепился и за шкатулку, и за вероятность того, что в башне спрятаны куда большие ценности, поддержал Артема Самохин. Сам-то Разумовский был из этих, подвижников без Самому-то ему чужое было без надобности, кроме черепушки. — Он вынул гребень, — сказал Артем мрачно. Вынул гребень и выпустил эту тварь. И она начала нашептывать. Самохин поморщился, словно от зубной боли. Влезла бедолаге в голову и начала. К тому времени Самохин уже прочел дневник Августа Берга. Мирослава подозревала, что не просто прочел, но еще и переснял каждую страницу. Наускивать она его начала. Артем кивнул. Может быть, что-то пообещала? Мы сейчас не узнаем, чем она его взяла. Но от славного парня Максима Разумовского осталась одна лишь оболочка. Он стал добывать для нее еду. Думаю, вот этот весь церемониал со свечами — это не ее была задумка, а его, Разумовского. Ей хватало и самого факта убийства. Ради нее убивали, с ее именем приносили кровавые жертвы. «Как божеству!» — сказала Мирослава шепотом. «Как демону!» — поправил ее Артем. «Агния Горесветова была демоном под личиной живой женщины, и у нее всегда находились верные слуги». Если верить Бергу, она медленно, но неуклонно сводила их с ума, а потом убивала. Своими ли руками, чужими ли? А давайте-ка вернемся к фактам, детишечки. Тогда Самохин еще только свыкался с мыслью, что Агнию Горисветову следует считать демоном. Тогда ему еще было сложно окончательно принять этот факт. А факты таковы, что, утвердившись в наличии клада, Горисветов-старший взялся за поиски всерьез. Для начала, за поиски информации. Или снарядил Разумовского, что более вероятно. Разумовский нашел ювелира. Ювелир рассказал ему о дневнике Берга, но не показывать, не продавать дневник не стал. И тогда Горисветов прибег к помощи своего старинного приятеля. Он бросил быстрый взгляд на Мирославу. Мирослава взгляд выдержала. Елагин рассказал мне, что пообещал добыть этот злополучный дневник. И добыл. Вот только будучи человеком не глупым и любопытным, решил для начала дневник прочесть. Прочел, а там, знаете ли, такие удивительные параллели: свечная башня, мертвые дети. В общем, Елагин отдавать дневник дружку не стал, сказал, что в квартире ювелира ничего не нашел, а сам взялся наблюдать за происходящим в усадьбе. Ясное дело, все дороги там ведут к свечной башне. Вот за ней он и следил, изнутри, чтобы вы понимали. Вот там Разумовский и вывел его к тайнику с блокнотиком. Мирослава тяжко вздохнула. Самохин глянул на нее с жалостью. Артем обнял за плечи. — Он же, по сути своей, неплохой мужик, этот ваш дядя Митя. В общечеловеческом смысле я имею в виду. — Продолжил Самохин. — Говорит, перемкнула его. Говорит, аж в глазах почернело от тех картинок. А до этого еще и парнишка этот, Леха ваш, с лестницы упал. Елагин решил, что это тоже дело рук Разумовского. Конечно, другой бы на его месте пошел в полицию, но ему, сами понимаете, в полицию путь был заказан. Не любит он нашего брата. Поэтому он пошел за Разумовским. Говорит, не думал убивать, хотел уговорить на явку с повинной. Может, и хотел. Самохин пожал плечами. Да вот только Разумовский каяться не собирался. Мне кажется, к тому времени он уже окончательно тронулся умом. Выклевала ему мозг эта черепастая гадина. Завязалась драка. Сначала на берегу, потом в воде. вот ты, Мирослава, финал той драки как раз и застала. Мирослава слушала, дышала медленно и глубоко. По заветам модного психолога пыталась продышать боль и страх. А дальше, говорит, как в спину его кто толкнул. Начал нашептывать всякое. Самохин устало потер глаза. Ну, вы все тут знаете, что было дальше. Знаете, как это гадина умеет. Он меня спас, сказала Мирослава с вызовом. «Она меня его руками убила, а он спас!» «Да никто с тобой и не спорит, девочка!» Не то испугался, не то разозлился Самохин. «Только слов из песни не выкинешь. Был грех!» Он засопел, принялся шарить по карманам пиджака в поисках несуществующей пачки сигарет. «Ну, а что дальше было, вы тут и без меня знаете. Затихло все, затаилось. А знаете, почему затаилось?» Они с Артемом покачали головами. потому что Елагин нашел в тайнике не только альбом Разумовского, но еще и черепушку с гребешком. Черепушку отдельно, гребешок отдельно. Посмотрел, как оно там было на картинках, сопоставил дырочки в кости с зубцами гребня и приладил гребень на место. Говорит, пока прилаживал, в голове такая какафония была, думал, что с ума сойдет. Сдюжил. Угомонилось все аж на целых тринадцать лет. А потом что же? — спросила тогда Мирослава. — Почему все снова началось? — А вот для того, чтобы ответить на этот твой вопрос, мне и пришлось смотаться в одно не слишком приятное местечко — навестить Елизавету Петровну Веснину. Лесопетик к тому времени уже назначили судебно-психиатрическую экспертизу, потому что в присутствии следователей и психиатров она несла какую-то несусветную дичь, и с дичью и с лесопетой решили разбираться стационарно. И вот лишь несколько дней назад Самохин получил разрешение на свидание с ней. Разумеется, неофициальное разрешение на неофициальное свидание. А теперь вот у них тоже свидание. Свидание и, как сказал Самохин, выяснение ху из ху. — Ты кушай пирожок, Мирослава. Кушай, а то я все поем. Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. Одной рукой Самохин взял с блюда очередной пирожок, а второй потянулся к бокалу с виски. — Она что-то рассказала? спросила Мирослава. «Она вообще говорит?» «Она все время говорит», — Самохин кивнул. «Вот только такое, что ей никто не верит». «Мы поверим», сказал Артем и с решительным видом опрокинул в себя виски. Самохин согласно кивнул. Прежде чем заговорить, долго собирался с мыслями. «Несчастная она баба, если разобраться. Поманили ее, любви наобещали. Она и поверила. Ты же не думаешь, Мирослава, что тот хлыщ ее любил?» Мирослава не знала. Где-то в глубине души ей хотелось верить, что у Розумовского были к Лесопете какие-то чувства. Но здравый смысл отвергал саму такую возможность. — Вот. — Самохин принял ее молчание за согласие. — Вот и представь. Она напридумывала себе всякого тринадцать лет назад, планов настроила, а любовь всей ее жизни оказался маньяком. — Она знала? — спросил Артем. — Не верила до последнего. Ей было проще поверить, что Разумовский сбежал от нее, бросил в Горисветова с малолетними гениями. Вот так она для себя все тогда решила. И все тринадцать лет надеялась, что он одумается и вернется за ней. Знаете, детишечки, мне кажется, кукуха у нее уже тогда немного того. Самохин сделал скорбное лицо. А Горисветов-старший тем временем все не оставлял надежду добраться до настоящего клада. Не давала ему покоя та медная табличка с именем Леонида Ступина. Да и Разумовский вселил в него надежду, что свечную башню можно вырвать из цепких лап Министерства культуры, доказав авторство Ступина, а не Берга. Опять же подвернулись инвесторы, готовые вложиться в усадьбу и школу. В общем, Горисветов решил одним выстрелом двух зайцев. От этих слов Мирославу бросила в дрожь. Непроизвольным движением она проверила, не вздыбились ли ее волосы. Артем бросил на нее вопросительно встревоженный взгляд. Пришлось брать себя в руки и улыбаться. Ну и пригласил по старой памяти всех своих старых знакомцев. Тебя, Веснину, Елагина, еще кое-кого из прежних учителей. А Веснина восприняла это приглашение как знак. чего то нафантазировала себе, что теперь-то уж ее Максимушка непременно вернется и найдет ее там же, где оставил. — С этим ясно, — сказал Артем задумчиво. Я другого понять не могу. В какой момент она начала окончательно сходить с ума? А в тот самый, когда влезла в тайник Разумовского. Она знала? Удивилась Мирослава. Знала, он сам ей однажды показал. Я думаю, еще до того, как начал становиться свечным человеком. Вот она в тайник и сунулась, так сказать, по старой памяти. А в тайнике черепушка с гребешком и блокнот с мертвыми детьми. Артем Плесника еще немного. Зябку что-то. Самохин кивнул на бутылку с виски. «Гребешок она вынула. Выпустила, так сказать, джина из бутылки. Ну и началось». Мирослава и сама могла представить, что началось. Агния нашла себе новую жертву и нового исполнителя в лице Лисапеты. Что она ей пообещала? Наверное, этот вопрос она задала вслух, потому что Самохин ответил. «Пообещала вернуть ей ее дорогого Максимушку, страстно влюбленного и воплоти. А взамен попросила». Он запнулся. — Ну, вы сами знаете, что попросила. — Или Лисапета согласилась? — спросила Мирослава шепотом. — Почти сразу же. Видишь ли, накопилось в ней всякого. Вот это чувство собственной неустроенности и брошенности, ненависть к детям, зависть к более успешным женщинам, к тебе в первую очередь. Ты же в курсе, что это она устроила тот трюк с воском и ванной? Мирослава была в курсе, Артем ей рассказал. И вот появляется добрая фея с черепушкой вместо тыквы и обещает исполнить любое твое желание — вернуть прекрасного принца. А взамен нужна такая малость — детская жизнь. Она согласилась, Мирослава. Я не берусь судить, но мне кажется, что она согласилась безо всякого этого эзотерического воздействия. Просто пошла на сделку. Тому есть несколько подтверждений, если хотите знать. Мирослава хотела. Артем по всему, видать, тоже. Она очень ловко, очень тщательно все продумала и просчитала. Знаете, как она их заманивала? Куда заманивала? В оранжерею, — сказала Мирослава шепотом. Перед внутренним взором тут же встали влажные, непролазные джунгли оранжереи. Да, она вела ботанический кружок. В оранжерею допускала только самых-самых. Избранных девочек допускала. И всегда поодиночке. Мы думали, что та деревенская девочка пропала ночью. она никуда не пропала. Она воспользовалась запасной калиткой, чтобы попасть в оранжерею к добрейшей Елизавете Петровне, чтобы увидеть цветение какого-то диковинного цветка. И была это не ночь, а божий день. Кстати, Василису она в оранжерею заманила точно так же. Пообещала, что разрешит эту диковинку нарисовать. Вот такие дела. Иные маньяки детей с щеночками и котятками в лес заманивают, а это змеюка цветочками в оранжерею. А дальше? — спросил Артем. — Ребенка мало заманить? Его еще нужно как-то нейтрализовать? В оранжере эксперты нашли термос с травяным чаем. В чае снотворное. В обоих случаях веснина действовала по одной и той же схеме. Накачивала девочек снотворным и оставляла в этих своих джунглях. А уже под покровом ночи выносила в овраг. Вы же знаете, она тетка крепкая. Да и девчонок специально выбирала мелких, чтобы было проще на себе тащить. Я заходила в оранжерею в то самое время, когда там была Василиса. Я была там, видела, как Лесопета нервничала. Вот только не поняла, из-за чего. И оранжерею она всегда держала на замке. Никого туда не пускала. Вот потому и не пускала. И ключик от запасной калитки со стенда она забрала сразу же, как ты велела на калитку замок повесить. Ключик мы потом в кармане ее кофты нашли. И ключик, и свечи. «Может быть, какая-то капля человеческого в ней еще и осталась, раз она их спящих душила. А может, ей так просто удобнее было?» Самохин вздрогнул, пожал плечами. «Она, кстати, не отпирается. Все убийства на себя берет. Даже те, которые не совершала, которые на совести Разумовского». «А что с тем убийством?» — спросила Мирослава. Заставила себя спросить. Самохин снова долго молчал, а потом сказал. «Висяк». Никакого генетического материала не сохранилось, подозреваемых нет. Веснину в качестве подозреваемой даже не рассматривают, сколько бы она на себя не наговаривала. Висяк одним словом, Мирослава Сергеевна. Он сказал это просто, не пытаясь ни задеть ее, ни поддержать. Она приняла свое решение, а он принял свое. В каком-то смысле они теперь заговорщики, хоть у каждого из них свой собственный крест. «Как он там?» Снова заговорил Самохин, придвигая к себе виски. связь поддерживаете мирослава не стала уточнять о ком речь все они прекрасно знали о ком он пока в реабилитационном центре скоро выписка дальше куда говорил теперь уже замолчала она не то собиралась силами не то просто была не готова принять чужое решение вскид сказала наконец тут недалеко под чернокаменском скид значит самохин поскреб подбородок ну как говорится бог ему судья По мне что тюрьма, что скит?» Он махнул рукой и залпом выпил виски. Снова помолчали, наблюдая, как в камине трещат полежки, а за окном кружат снежинки. «Как там Василиса?» — нарушил Самохин молчание. «Что слышно?» Мирослава улыбнулась широко и радостно. Принялась копаться в галерее своего смартфона, а потом протянула его Самохину. «Мы с ней на связи. Вот, она мне сегодня прислала. Узнаете, товарищ старший следователь?» самохин глянул на экран и расплылся в улыбке это я что ли вы самый передавала вам привет просила номер телефона зачем кажется самохин испугался чтобы общаться мирослава усмехнулась вы же и теперь считай крестный лицо самохина вдруг залил румянец не то смущение не то удовольствие телефон он вернул Мирославе и сказал словно бы нехотя ладно дай ей мой номер и вот это вот художество Он кивнул на экран смартфона. «Тоже мне перекинь. Это ж надо, как ловко она. Кстати, как она вообще там? По дому не скучает?» Василиса уже месяц жила и училась в Италии. Это Мирослава с Артёмом постарались. Нашли школу, оплатили перелёты обучения. То тоже была школа для одарённых детей. Только в отличие от Гарисветовской, она делала детей ещё счастливее и ещё талантливее. Привыкла уже, учит итальянский, написала, что нашла подружку. «Жизнь налаживается?» «Жизнь налаживается», — повторил Самохин. «А как маменька ейная?» «Сидит тихо, как мышь под веником», — сказала Мирослава жестко. «Мы с ней договорились». На самом деле Гала пыталась торговаться, мутить воду и интриговать. Не желала отпускать кровиночку за границу. Не хотела подписывать документы. Пришлось надавить. Пригрозить лишением родительских прав. Доказательств ненадлежащего исполнения родительских обязанностей у них было хоть отбавляй. Опять же Фрост представился Гале. Официально представился, с фамилией, именем и отчеством. А когда представлялся, снял перчатки. И Гала тут же перестала упираться, а начала лебезить и извиняться. Они не стали слушать ни извинения, ни заверения. Им было достаточно Галиной подписи. Им и притаившийся в соседней комнате Василисе. Можно сказать, теперь они с Артемом сделали все свои дела, закрыли все свои долги. Оставалось лишь одно, самое последнее дело.